8. Розали покинула дом, а Жанна отбывала период своей скорбной беременности. Она не ощущала ни малейшей радости при мысли, что сделается матерью. Трежитое горе подавляло её. Она ждала ребёнка без всякого любопытства, а вместе с страхом новых бесконечных несчастий. Весна подошла незаметно. Голые деревья дрожали под порывами ещё холодного ветра, а из-под прелых осенних листьев во влажной траве канав начали уже пробиваться подснежники. С равнин и из дворов ферм, с размытых полей, ото всюду поднимался сырой запах, запах брожения. Из глинистой земли показывалось множество крошечных зелёных точек, и сверкало под лучами солнца Достое женщина, здоровенная, как крепостная стена, заменила Розали и поддерживала баронессу во время её однообразных прогулок по аллее, на которой беспрестанно оставался влажный и грязный след её больной, более неповоротливой ноги. Отец подавал руку Жанне, тяжелевшей теперь и постоянно чувствовавшей недомогание. Тёти Лизон, встревоженная из-за хлопотавшее в ожидании предстоящего события, брала её под руку с другой стороны, испытывая глубокое волнение при виде той тайны, узнать которую ей не было суждено. Целыми часами расхаживали они так, почти не разговаривая, в то время как Жюльен разъезжал по окрестностям верхом. Это новое увлечение внезапно захватило его. Ничто более не тревожило их однообразные тусклые жизни. Барон и баронесса Эвикон сделали визит в Урвилем, с которыми Жюльен, по-видимому, был уже близко знаком, хотя никто хорошенько не знал, как произошло это знакомство. Другим визитом, очень церемонным, они обменялись с Бризвилями, попрежнему уединённо жившими в своём сонном замке. Однажды около четырех часов по полудню на двор, прилегающий к замку, рысию въехали два всадника, мужчина и женщина. Жульен сильно взволнованный вбежал в комнату Жанны. Скорей, скорей сади вниз! Это форвили? Они приехали запросто по соседке, зная о твоем положении. Скажи, что я куда-то вышел, но скоро вернусь. Я только переоденусь. Удивленная Жанна сошла в гостиную.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 Подумала она. Грав де Фурвиль напротив казался медведем, забравшимся в гостиную. Усевшись, он положил шляпу на соседний стул и долго не знал, куда девать руки. Он опёрся ими о колени, затем о ручки кресла и наконец сложил пальцы, как на молитве. Вдруг вошёл Жюльен. Незумлённая Жанна не узнала его. Он побрился, Он был красив, изящен и обольстителен, как в дни своего жениховства. Он пожал Косматую лапу графа, словно пробудившегося при его появлении, и поцеловал руку графини, щёки которой цвета слоновой кости слегка порозовели, а ресницы чуть дрогнули. Он заговорил. Он был любим, как в былые времена. Его большие глаза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 Она взяла руку Жанны и сказала нежным, вкрадчивым голосом: «Ласково улыбаюсь. Когда вы выздоровите, мы и втроем будем скакать по окрестностям. Это будет восхитительно. Вы не против? Ловким жестом она подняла шлейф своей амазонки и с легкостью птички вскочила в седло, между тем как ее муж неуклюже расклонившись, взобрался на свою громадную норманскую лошадь. Его селса на ней грузно, как кентавр. Когда они исчезли, повернув за ворота, Жюльен, пребывавший в полном восхищении, воскликнул: "Что за очаровательные люди! Вот знакомство, которое нам может быть полезно". Жанна также довольная, хотя и не знаю почему, ответила: "Маленькая графиня восхитительна, и я чувствую, что полюблю её, но муж её звероподобен". Где же ты все-таки познакомился с ними? Весело потирая руки, Жюльен отвечал: "Я случайно встретил их у Брезвиллей. Муж, кажется, несколько грубоватым, он завязанный охотник, но тем не менее настоящий аристократ. Обед прошел почти весело. Точно в дом вошло невидимое счастье. До последних чисел и Юли ничего нового не случилось." Однажды вечером, во вторник, когда семья сидела под платаном за деревянным столиком, на котором стояли графин с водкой и две рюмки, из груди Жанны вдруг вырвался крик. И страшно побледнев, она схватилась обеими руками за живот. Мгновенная острая боль пронзила её, а затем тотчас же стихла. Но минут через 10 новая боль, менее сильная, но более продолжительная, снова охватила её. Она едва дотащилась до дому, почти лёжа на руках отца и мужа. Небольшое расстояние от платана до её комнаты казалось ей бесконечным. Изразаемый нестерпимым ощущением тяжести в животе, она стонала и по минутно просила остановиться, дать ей присесть. Срок ещё не наступил, роды ожидали только в сентябре, но из опасения каких-либо осложнений немедленно был заложен экипаж.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 Это было одно из тех мгновений, когда смерть подходит к нам так близко, что её дыхание леденит нам сердце. Комната была полна народу. Матушка задыхалась, погрузившись в кресло. Барон, теряя голову, с дрожащими руками метался во все стороны, приносил вещи, советовался с доктором. Жюльен расхаживал взад и вперёд с озабоченным видом, но внутренне вполне спокойный. А вдова Донтью стояла в ногах кровати с выражением лица, соответствувшим обстоятельствам, с выражением лица бывалой женщины, которая ничему не удивляется. Будучи сиделкой, акушеркой и дежури около умерших, принимая вступающих в этот мир, встречая их первый крик, обмывая первой водой их новую плоть, пеленая их в первое бельё, она в дальнейшем с тем же самым спокойствием принимала последние слова, последний хрип, последнее содрогание уходящих из этого мира, и также совершала их последний туалет, омывая их износившееся тело водой с уксусом, окутывая его последней простынёй и оставалась непоколебимо равнодушной во всех случаях их рождения и смерти. Ухарка Людвина и тётя Лизон Скромно прятались за дверью прихожей. У больной время от времени вырывался слабый стон. В течение 2 часов можно было ещё думать, что ожидаемое событие совершится не скоро, но к концу дня боли возобновились сnewListвой силой и вскоре сделалис невыносимыми. И Жанна, крики которой невольно вырывались сквозь стиснутые зубы, неотступно думала о Розали. которая совсем не страдала, почти не стонала, и чей ребёнок, незаконный ребёнок, был рождён без боли и без мук. В своей несчастной и измученной душе она беспрестанно сравнивала себя с Разали и проклинала бога, которого когда-то считала справедливым. Она негодовала на преступное пристрастие судьбы, на преступную ложь тех которые проповедуют справедливости и добро. Иногда приступы боли делались до того жуткими, что всякая мысль угасала в ней. Все ее силы, вся ее жизнь, все ее сознание поглощались страданием. В минуты успокоения она не могла оторвать глаз от Жюльена. Иная боль, боль душевная, овладевала ею при воспоминании о том дне. Когда её горничная упала в ногах этой самой кровати с ребёнком между ног братом того маленького существа, которое так ужасно раздирает её внутренности. Она совершенно явственно восстанавливала в памяти жесты, взгляды, слова мужа, когда он стоял над распростёртой девушкой. И теперь она читала в нём Точно его мысли были написаны в его движениях, то же скуку, то же равнодушие, как и к той, и другой, то же безучастие эгоиста, которого раздражает отцовство. И вдруг её схватила такая ужасная судорога, такой жестокий спазма, что она подумала: "Умираю, это смерть".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 И ее страдания утихли. Сиделка и врач, нагнувшись, ощупывали ее. Они подняли что-то и скоро подавленный звук, который она однажды уже слышала, заставил ее затряпетать. Затем в душу ей, в сердце, во все ее несчастное, истомленное существо проник скорбный крик, слабое мяуканье новорожденного.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 Что защищена от безнадёжности, что теперь у неё есть кого любить, и более ей ничего не нужно. С тех пор у неё была одна мысль о ребёнке. Неожиданно она стала фанатичной матерью, тем более восторженной, чем сильнее чувствовала себя разочарованной в своей любви и обманутой в своих надеждах. Она пожелала, чтобы колыбелья ребёнка всегда стояла рядом с её кроватью. А когда могла встать с постели, то целыми днями просиживала перед окном около ребёнка и качала его. Она ревновала его к кормилице, и когда проголодавшее крохотное существо кинулось к полной груди с голубоватыми жилками и хватало жадными губами тёмный сморщенный сосок,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 Как она не сносна со своим мальчишкой. Скорее любовь захватила Жанну до такой степени, что она просиживала ночи напролёт над колыбелью, глядя, как спит молютка. Но это болезненное и страстное созерцание через всю разнуряло её. Она совсем не знала покоя. Она слабела, худела, кашляла, и доктор распорядился разлучить её с сыном. она сердилась, плакала, умоляла, но к её просьбам остались глухи. Каждый вечер его стали относить к кормилице, и каждую ночь мать вставала и в усиком отправлялась подслушивать у замочной скважины, спокойно ли он спит, не просыпается ли, не нуждается ли в чём-нибудь. Однажды ее застал в таком положении Жульен, поздно вернувшийся домой с обеда у Фурвилли. С этих пор ее начали запирать на ключ в комнате, чтобы она не вставала с постели. Кристины были в конце августа. Барон был кариозным, и у Телизон кариозной. Ребенку дали имя Пьер Симон Поль. Поль стал его обычным именем. В первых числах сентября незаметно уехала тётя Лизон, и её отсутствие было столь же неощутимо, как и присутствие. Однажды после обеда пришёл Кюре. Он казался смущённым, словно должен был сообщить какую-то тайну. После короткого разговора на общие темы он попросил баронессу и её мужа уделить ему несколько минут для частной беседы.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 Было свежо, почти холодно, и скоро семейства собралось в гостиной. Всех начинало уже клонить ко сну, когда внезапно вбежал Жюльен, красный и негодующий. Ещё в дверях, не обращая внимания на присутствие Жанны, он крикнул тестю и тёще: "Вы совсем сумасшедшие, чёрт возьми! Вы швырнуть этой девке 20.000 франков?" Никто не произнёс ни слова до того, все были изумлены. Он продолжал прерывающимся от гнева голосом: "Нельзя же дурить до такой степени! Вы хотите оставить нас без гроша?" Тогда барон, придя в себя, попытался остановить его. "Замолчите! Помните, что вы говорите в присутствии вашей жены". Но тот весь трясся от раздражения. Болевать мне на это. Да вдобавок ей так всё известно это кража её добра. Жанна поражённая смотрела, ничего не понимая. Она пролепетала: "Да в чём же дело, наконец?" Когда Жюльен, обернувшись, призвал её в свидетели как товарища, обманутого вместе с ним в общих расчётах, и сразу выложил о заговоре, имевшем целью выдать замуж Розали И подарить ей борвильскую ферму, стоявшую по крайней мере двадцать тысяч. Он повторял: "Твои родители с ума сошли, дорогая моя, окончательно с ума сошли. Двадцать тысяч франков, двадцать тысяч, да не свихнулись? Двадцать тысяч незаконному ребенку". Жанна слушала его без волнения и без гнева, сама удивляясь своему спокойствию. Она была теперь вполне равнодушна ко всему, что не касалось её ребёнка. Барон задыхался, не находя слов для ответа. Наконец он вспылил, затопал ногами и закричал: "Думайте о том, что говорите! Это в конце концов возмутительно! Чья вина, что нам приходится давать приданое этой девушке, ставшей матерью? Чей это ребёнок?" Вы хотели бы теперь его бросить? Жульен, удивлённый гневом барона, смотрел на него во все глаза. Затем заговорил более сдержанно. Ну и полутора тысяч было бы совершенно достаточно. Ведь они все заводят детей до замужества. Не всё ли равно, от кого ребёнок? Это нисколько не меняет положения. Между тем, если вы дарите ей ферму в 20.000 То не говоря уже об ущербе, наносимом нам, в этим самым кричите на весь мир о случившемся. Вам следовало бы хоть немного подумать о нашем имени и нашем положении. Он говорил строгим голосом, как человек, уверенный в своем праве и в логичности своих рассуждений. Барона, задаченной неожиданной аргументацией, оторопело молчал, стоя перед ним. Так даже Жюльен, почувствовав своё превосходство, заключил: Счастье дело ещё не решено. Я знаю парня, который собирается на ней жениться. Это хороший, малый. С ним можно сговориться. Я беру это на себя. Он тотчас же вышел, опасаясь, видимо, продолжения споров, довольный общим молчанием и принимая его за согласие. Едва он скрылся за дверью, барон воскликнул весь дрожа в несибе от изумления. О, это уж чересчур! Это уж чересчур! А Жанна, подняв взор на растерянное лицо отца, вдруг расхохоталась звонким смехом, как смеялась прежде, когда видела что-нибудь забавное. Она повторяла: Па-па-па-па! Папа, Ослыхал ты, как он произнес двадцать тысяч франков. Матушка, столь же быстро поддававшаяся веселости, как и слезам, расхохоталась своим задыхающимся смехом, от которого увлажнялись ее глаза, как только вспомнила о свирепом лице Зятя, его негодующих возгласах и резком отказе выдать соблазненным девушке деньги, которые ему не принадлежали. К тому же она была счастлива при виде веселья Жанны. Тогда и барон, словно заразившись, начал смеяться, и все трое, как бывало в добрые старые времена, хохотали до упаду. Когда они несколько успокоились, Жанна с удивлением заметила: "Любопытно, что всё это меня совсем не волнует. Я смотрю теперь на него как на чужого". Мне не верится, что я его жена. И видите, я смеюсь над его, над его, над его безтакностью. И сами не зная почему, все расцеловались, растроганные и улыбающиеся. Два дня спустя после завтрака, когда Жюльен уехал верхом, высокий парень лет двадцати двух или двадцати пяти, одетый в новую, топорщившуюся синюю блузу с рукавами в виде пузырей, Застёгнутыми у запястий, осторожно вошёл в ворота с таким видом, словно выжидал этой минуты с самого утра. Он прошёл вдоль канавы, окружавшей ферму куляров, обогнул замок и неуверенными шагами приблизился к барону и дамам, сидевшим по обыкновению под платаном. Завидев их, он снял фуражку и подошёл с явным смущением, отвешивая поклоны. Приблизившись настолько, что его можно было слышать, он пробормотал: Ваш покорный слуга, господин барон, баронесса и вся компания. Потом, не получая ответа, он отрекомендовался: Э, это я, Дизирели Кок. Имя ничего не разъяснило, и барон спросил: Что вам угодно? Поняв, что необходимо объясниться, парень совсем смутился.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 насчет вашей служанки Розали Жанна, догадавшись, встала и удалилась, держа ребенка на руках. А барон сказал: «Подойдите поближе», и затем указал на стул. Крестьянин тотчас же сел, пробормотав: «При много благодарен». Потом стал ждать, словно ему нечего было более говорить. После довольно длительного молчания он решился наконец приступить к делу. И устремил глаза на голубое небо. И хорошо же погодка к по такому времени. Вот уж земля-то попользуется для посевов. Затем замолчал снова. Барон потерял терпение и резко спросил: "Так это вы женитесь на Розали?" Крестьянина торопел. Его привыкшего к норманскому лукавству смутила прямота вопроса. Он ответил опасливо, хотя и более твердым тоном. И это, смотря как, быть может, да, может и нет, смотря как. Но баронов сбесили его увёртки. Чёрт побери! Да отвечайте прямо! Для этого вы пришли сюда или нет? Берёте его и её или нет? Парень в смущении упорно разглядывал собственные ноги.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 Да и кроме того, мне хотелось угодить господину барону, который уж сумеет вознаградить меня, как я и сказал себе. И ведь правда же, что когда люди делают одолжение друг другу, то рано или поздно они всегда сумеют исчитаться и отблагодарить друг друга. Но господин жермен пришел ко мне и оказалось, что это всего на всего тысяча пятьсот. Я и подумал над посмотреть, и вот я пришел. Не то, чтобы я не доверял, нет.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 От чёрт, подари. Вот же будет брачное свидетельство. Это самое лучшее из бумажек. Крестьянин упорствовал. Э, всё-таки пока что мы её могли бы составить, это ведь и не повредит. Барон поднялся, чтобы покончить с делом. И отвечайте да или нет, и притом точше же. Если вы не согласны, у меня есть другой жених. Боязнь встретить соперника подействовала на хитрого норманнца. Он наконец решился и протянул руку словно при покупке коровы. Рукам, господин барон. Он что наделал? Только дурак от этого откажется. Барон ударил по рукам, затем крикнул: "Люди вина!" Кухарка высунулась в окно. "Подайте ка бутылку вина". Они выпили, чтобы спрыснуть сделку. И парень удалился бодрым шагом. Жюльену ничего не сказали об этом посещении. Контракт составлялся в большой тайне, а немного погодя после оглашения, как-то в понедельник по утру состоялась свадьба. Одна из соседок несла в церковь малыша поздинного брачных, как верный залог их будущего богатства. Никто в деревне не удивился. Дизерели Коку только завидовали. Зарочки родился. Говорили про него с лукавой усмешкой, но без малейшей тени негодования. Жюльен устроил ужасную сцену, которая сократила пребывание его тёщи и тестя в тополях. Жанна провожала их без особой печали, так как Поль Сделался для неё теперь неисчерпаемым источником счастья.